25. Я осторожно приблизился к ней, обходя ее сзади. Мне было видно отражение ее бледного лица в стекле витрины книжного магазина. Наверняка она заметила меня, но не показывала этого. Она стояла совершенно неподвижно. Одной рукой она придерживала капюшон на голове, другую неестественно опустив вдоль тела. Мы довольно долго молча стояли друг рядом с другом. Из магазина вышел мужчина с лыжной шапочки с пачкой книг под мышкой. Он увидел нас и удивлен, и остановился на секунду, после чего поспешно удалился. «Почему вы ходите за мной?» – спросила девушка. «Ну, наверное, скорее-то я должен спросить вас о том же. Вот уже несколько дней я встречаю вас на каждом шагу». Она повернулась и посмотрела на меня. У нее было что-то удивительно знакомое, хотя я никак не мог понять, что именно. У нее было очень бледное, довольно красивое лицо и очень темные глаза, но они блестели и были полны жизни, в отличие от пустых глаз Джейн, Эдгара Саймонса или Нила Мансы. «Хм, вы не одна из них», — заявил я. «Одна из них?» «Но из призраков, духов». «Хм, нет», — она улыбнулась, «я не одна из них». «Ну, вы знаете, о чем речь, не так ли?» «Да». Я вынул платок и оттер лоб. Мне стало жарко от неудобства ситуации, и я не знал, как мне себя вести. Девушка спокойно наблюдала за мной, чуть улыбаясь. Но это была мягкая, добрая улыбка, естественная и лишенная высокомерия. А вовсе не та маска умиления, которая появлялась на губах призрака Джейн. «Я всего лишь следила за вами», — объяснила она. «Только чтобы удостовериться, что вам ничего не грозит» что вы в безопасности. Конечно, вы всегда были в относительной безопасности благодаря вашему неродившемуся сыну, но могли бессознательно попасть в опасное положение. «Вы за мной следили?» – удивился я. «Кто же вы? Почему вы за мной следили? У вас нет на это права». «В наше время», – ответила девушка, ничуть не смущенная моей агрессивностью, «каждый имеет право следить за другими, ведь никогда неизвестно, кто окажется другом». — Я хочу все-таки знать, кто вы, — кипятился, настаивая я. — Вы уже знакомы с несколькими из нас, — ответила она. — С Мерси Льюис встречались в любимых девушках в Салеме. — А сын Линч в доме мистера Эвелита. Меня зовут Энн Патнем. — Мерси Льюис? — Энн Патнем? — повторил я. — Но ведь это же имена. Девушка широко улыбнулась и протянула мне руку. Я, колеблясь, взял ее ладонь... Сам не знаю почему, может, просто не хотел вести себя невежливо. Ее пальцы были длинными, тонкими и холодными, и на каждом из них, даже на большом пальце, наносило серебряное кольцо. «Ты прав», — сказала она, — «это имена ведьм. Конечно же, это не настоящие наши имена, только приемные. Они имеют мощь, эти имена, а кроме того, напоминают нам о временах, когда Салем находился под властью не имеющего плоти». «Это значит, мигцонцыкать Насколько я знаю, Салем все еще находится в его власти, и Гренидхи тоже. Но ты... ты не шутишь, ты ведьма. «М -м, можно сказать иначе, — ответила Эн. Слушай, поехали к тебе домой, и я все тебе объясню. Раз уж ты разоблачил меня, то, наверное, лучше тебе узнать о нас все. Я опустил взгляд на наши соединенные ладони. Ну хорошо, наконец, сказал я, я всегда хотел познакомиться с ведьмой. Честно говоря, я всегда хотел жениться на ведьме. Когда мне было 12 лет, я был по уши влюблен в Элизабет Монтгомери. Мы возвратились и вошли на рынок, держась за руки. Черт дернул Лауру выйти из бисквита на другой стороне площади именно в эту минуту. Лаура остановилась, уперла руки в бока и смерила нас твердым взглядом, чтобы показать мне, что она все видела и что я законченная скотина. И даже хуже, чем скотина. Когда мы спускались по крутой тропинке к пристани, Эйн сказала. «Ты сегодня очень нервный, чувствую это. А почему ты нервничаешь?» «Ты знаешь, как погибла миссис Саймонс?» «Я видела тебя с ней в тот вечер на шоссе». «Ну вот». А только что я был свидетелем очередной смерти. Чарли Манси, хозяин лавки в Грейнетхед. И где это произошло? Где? Да там, на кладбище над водой. Он был раздавлен. Даже не могу точно определить это, но похоже было, что надгробие сами задвигались, атакуя его и раздавили в лепешку. Энса чувственно пожала мне руку. «Очень жаль», — сказала она, — «но здесь действует огромная мощь, не имеющей плоти, вскоре вернет себе свободу и ударит по нам со всей энергии, которую он накапливал около трехсот лет». Мы дошли до моей машины, я открыл дверцу перед Эн, а потом сел за руль. «Странно, что ты столько об этом знаешь», — сказал я. Я завел двигатель, повернулся на сиденье и задним ходом выехал на дорогу. «Эдвард и я...» И остальные все мы блуждали в потемках, пока не поговорили с мистером Эвелитом. — А ты не учитываешь, что все салемские ведьмы выводят свою родословную непосредственно от времен Дэвида Дарка? — ответила она. — Это Дэвид Дарк доставил не имеющего плоти в салем, так же, как желал использовать его силу, чтобы навязать жителям Эссекса мораль, поддерживаемую страхом. Первыми ведьмами были девушки и женщины, которых не имеющий плоти убил, а затем воскресил, как своих служанок. Это они завлекали в ловушку своих родственников и друзей и приговаривали их к ужасной смерти, чтобы не имеющий плоти мог забрать их с сердца. «То же самое нам говорил и старый велит, заметил я, сворачивая влево на восточно-бережное шоссе. «Но не всех ведьм схватили и казнили», — продолжала Энн. «А многие из тех, кто был схвачен...» Позже были выпущены из тюрьмы, когда Айса хаскит избавился от не имеющего плоти. Они очень ослабели, поскольку не имеющей плоти был заключен в медном ящике на дне моря. Но они жили достаточно долго, чтобы научить своих дочерей колдовским заклятиям и передать им, если не силу, то по крайней мере знание об этих событиях. «Значит, ты одна из тех, кому передавали это знание?» — Эн кивнула. Семь родов салями были родами ведьм Патнимы, Льюисы, Линчи, Биллингтоны, Эвелиты, Курии и Прокторы. В восемнадцатом и девятнадцатом веках потомки этих родов какое-то время встречались и отправляли ритуалы в честь Мигсенцыкатли, не имеющего плоти, приносили ему в жертву свиней и овец, а однажды даже убили девушку, заплутавшую в болотах Сампскута и страдавшую потери памяти. Общество ведьм были объявлены вне закона, как и флаг Давида Дарка, который был им знаком. Но именно они удерживали не имеющего плоти в литургии все триста лет и защищали Салем от ужасов, какие ты даже не можешь себе представить. Значит, ведьмы, которые вначале служили миксанцикателем, позже стали защищать нас от него? Вот именно. Мы защищаем вас по мере наших сил. Мы все еще встречаемся время от времени, но у нас уже осталось только пять, и мы не знаем многих древних обрядов. Именно поэтому энид живет и работает с Дугласом Эвелитом. Не только за тем, чтобы служить ему и опекать его, но и за тем, чтобы узнать как можно больше о древней магии, так как тогда ведьмы из Салема снова станут сильными. Я кашлянул <сх> Я думал, что энид внучка старого Эвелита. И это так, в определенном смысле. «В определенном смысле? А это еще что значит?» «Это значит, что они состоят в каком-то удивительном родстве, но точно неизвестно, что же их соединяет. Никому не говори, что я это тебе сказала, но в семье Эвелитов в начале этого века, когда дороги были плохими, достаточно часто встречались случаи кровосмешения». «Хм». — Понимаю, — задумчиво буркнул я, хотя ничего и не понял. Когда мы проезжали мимо лавки Чарли, я увидел два полицейских автомобиля с ключными мигалками, запаркованные перед домом. — Это лавка Чарли Манси, — проинформировал я Энн. — Видимо, его кто-то нашел. — Не остановишься? — Да ты шутишь? Думаешь, мне поверят, если я расскажу ему надгробьях? Меня уже подозревают в двух других убийствах. На этот раз меня наверняка посадят. А ведь никому не будет лучше, если меня посадят за решетку. Энн послала мне внимательный взгляд. Она была очень привлекательна по-своему. Хрупко поэтически, с длинными темными волосами, собранными по обеим сторонам головы в две тонкие косы. Она была совсем не в моем вкусе. Слишком плоская и чересчур интеллектуалка. Иногда она говорила совсем как по энциклопедии. Но несмотря на то, что она была плоской, и она мне понравилось. Было трудно поверить, что она действительно ведьма. А чем занимаются ведьмы в наше время? Спросил я ее. Можешь ли ты колдовать, заниматься с глазом и так далее? Надеюсь, ты не смеешься надо мной? Да ничуть. Последнее время я пережил слишком много неправдоподобного, чтобы смеяться над ведьмами. А сами вы как о себе говорите? Используя старое название – ворожей. «И какие чары ты можешь наводить?» «Хочешь, чтобы я тебе показала?» «Хм, буду просто восхищен!» Я въехал задним ходом на аллею квакеров и поставил машину перед домом. Энн вышла из машины, встала рядом и молча уставилась на дом. Когда я пошел к входной двери, девушка не двинулась с места. «Эээ, что-то не в порядке?» – удивленно спросил я. Здесь ощущается очень сильное и очень злое влияние. Я застыл на середине садовой тропы, позвякивая ключами в руке. Я поднял взгляд на слепые, прикрытые ставнями окна спальни. Я посмотрел на мертвые пальцы и плюща, которые так упорно стучали по стенам и на хмурый, до предела пропитанной сыростью сад. Всю поверхность фигурного пруда покрывал зеленый налет, неестественно светлый, в свинцовом цвете позднего дня. «Моя жена возвращается ко мне каждую ночь», – тихо выдавил я. «Наверное, это ее ты чувствуешь?» Эн подошла к дому с явным страхом. Незакрепленный ставень на втором этаже неожиданно застучал, и перепуганная девушка схватила меня за руку. Я открыл дверь, и мы вошли внутрь, все еще держась за руки. Эн слегка приподняла голову, как будто чувствовала в темноте присутствие недружественных злобных сил. Я включил свет. «Никогда бы не подумал, что ведьма может так бояться!» «Совсем наоборот», — ответила она. «Ведьма просто значительно более восприимчива к сверхъестественным явлениям и может почувствовать опасность намного раньше и точнее, чем обычный человек». «Что ты здесь чувствуешь? Что-то злое?» Эн задрожала.